Золото непобедимой армады Гонимый холодным северным ветром, Голяс, идущий вдоль восточной оконечности Ирландии, отчаянно борется со стихией. Огромные волны разбили его руль, и теперь он рыскает и крутится, в провалах между валами, дрейфуя в сторону скрывающихся во мраке скал по правому борту. Впереди, не далее, чем в тридцати милях, лежит западное побережье Шотландии. Еще немного, и Херона будет в безопасности. Гребцы борются с ветром, непрестанно взмахивая веслами, тщетно пытаясь удержать корабль дальше от берега. Однако ветер победил. Вопль вперед смотрящего заставил моряков немедленно отдать якорь, но слишком поздно. Выступающий из моря клык подводной скалы пропорол борт Хероны и Голиас прочно засел на скале. Корма разбита, правый борт разломан, содержимое трюмов вываливается наружу. Бешено крутящаяся вода поглотила пушки, ядра, оружие, личное имущество, сундуки с грузом и тысячу триста несчастных людей, изнемокших в борьбе со стихией. Лишь пятерым удалось достичь берега живыми. Среди тех, кому не повезло, был молодой испанский дворянин. Возможно, в этот последний миг своей жизни он вспоминал о том, как несколько недель назад его суженное надела ему на палец прекрасное золотое кольцо, сделанное специально по ее заказу. Мысль растаяла вместе с жизнью молодого человека. Его тело погрузилось в заросли бурых водорослей, покрывающих морское дно. Кольцо упало с руки и закатилось в расселенную. По прошествии времени Штормы один за другим нанесли песок и камни на место, где лежало кольцо. Сверху постепенно образовалась прочная корка из ракушек и фрагментов корабельного рангоута. Четыре столетия спустя французский исследователь Роберст Ньюи, копаясь в архивах, сумел буквально по кусочкам воссоздать историю гибели Гляса Хирона. Вскоре он со своими компаньонами обнаружил и само место крушения – На глубине 30 футов, среди массивных валунов, на самом дне глубокой расселенной, подводные археологи нашли изящное золотое кольцо, лежавшее между одной золотой и несколькими серебряными монетами. Поднятое на борт поискового судна, кольцо, холодное, в капельках воды, переходило из рук в руки, мягко сияя под бледным ирландским солнцем. На этом произведении ювелирного искусства Были вырезаны изображения ладони, протягивающие сердце, и слова «Большего я дать тебе не могу». Наконец-то я прикоснулся к этой истории, здесь, где она вершилась, после многих-многих часов, проведенных в поисках документов в библиотеках Англии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Позже писал Роберт Стиньюи. 22 июля 1588 года огромный испанский флот, насчитывавший 130 вымпелов, вышел из порта ла рунья на северном побережье Испании. В его составе находилось 65 боевых галеонов и вооруженных торговых судов, 25 транспортов, перевозивших лошадей, мулов и провиант, 32 вспомогательных корабля, четыре галеры и четыре Голиаса, одним из которых был Хирона. Голиасы похожи на галеры, но гораздо меньшего размера. Эти корабли использовались в качестве маневренных. Всего на борту кораблей, входивших в состав непобедимой армады, находилось 27 500 человек. 1500 дворян, 8000 моряков, 16000 солдат, 2000 каторжников и галерных рабов возглавлял экспедицию дон Алонсо Перес де Гусман Эль Буэно, герцог Медина Сидония, выходец из очень знатного рода и, увы, более чем посредственный адмирал. Правда, в числе высших офицеров армады находился дон Алонсо Мартинес де Лейва, один из храбрейших и способнейших испанских капитанов того времени. Но бездарность и трусость герцога Медина Сидония заведомо обрекали эскадру на поражение. Было условлено, что герцог Фарнезе, наместник южных Нидерландов, будет ждать армаду в Дюнкерхене с готовой армией, с тем, чтобы под прикрытием эскадры произвести высадку в устье Темзы. Однако этот план рухнул в самом начале. Войска Форнезе, не получавшие жалования, страдавшие от голода, болезней и лишений, тщетно ждали прибытия кораблей и были уже деморализованы. Армада появилась у берегов Фландрии, растрепанная штормами, и вместо того, чтобы помочь сухопутной армии, сама нуждалась в помощи. Между тем английская эскадра, гораздо меньшая по численности, но лучше подготовленная, с спаянными крепкими экипажами и умелыми командирами, спокойно поджидала неприятельский флот. В проливе Ла-Манш произошел ряд стычек, а затем поднялась буря, приведшая армаду в полное расстройство. Герцог Седония отдал приказ возвращаться в Испанию, держа курс, как записал один из офицеров, вокруг Англии, Шотландии и Ирландии через 750 лик штормящего почти неизвестного нам моря. Не более половины кораблей армады вновь увидели Испанию. Осенние бури разметали испанские корабли, выбросили на берега Шотландии и Ирландии 20 или 30 судов. Ларата, дона Мартинеса Делеевой, лишилась мачт и грозила вот-вот отправиться на дно. После двух ужасных недель одиночного плавания в Северной Атлантике она пришла в бухту Блэксол бэй на западном побережье Ирландии. Здесь капитан Мартинес Делеева высадил своих людей, выгрузил сокровища и сжег судно. По счастью, в бухту зашел другой корабль армады, герцогиня Анна, и Делеева смог погрузить на него своих людей и грузы. Герцогиня вышла в море, но села на мель, и на этот раз уже целых два экипажа с грузами двух кораблей оказались на берегу. Вскоре разведчики принесли сообщение о том, что несколько испанских кораблей стоят близ города Киллибекс в 11 милях от места высадки. Мартинес Делейва поспешил туда вместе с командами и сокровищами потерпевших крушение Раты и Герцогини. Он обнаружил три корабля, один поверженный и два разрушенных. Среди моряков было много больных, люди голодали. Собрав из всех пяти экипажей наиболее сильных людей, Далаива восстановил единственное способное держаться на плаву судна Голиас Хирону. На его борт были погружены 1300 человек, экипажа пяти судов и наиболее ценное имущество. Корабль был так перегружен, что Делейво даже не рассчитывал достичь берегов Испании. Он намеревался идти к берегам Шотландии, где король Яков VII, сын королевы католички Марии Стюарт, без сомнения предоставил бы убежище к ее испанским единоверцам. В ночь на 26 октября Херона налетела на скалу и разбилась в куски. На протяжении нескольких лет Роберт Стенюи занимался поисками погибшего Голиаса. Документы содержали точную информацию о том, как она затонула, но не о том, где это произошло. Упоминания о Хероне в документах того времени были многократными, но порой противоречивыми. Через десять дней после того, как Галиас погиб, лорду-депутату в Дублинский замок пришло известие о том, что упомянутая галера отплывшая из упомянутой гавани Киллебекс с таким количеством испанцев, какое она только могла нести, и шедшая вдоль берега к шотландским Аркнейским островам, разбилась, налетев на скалу Бонбоя. Корабль и люди погибли, спаслись только пятеро, едва добравшиеся до берега. Эта скала Бонбоя находится недалеко от дома Сорлибоя. Упомянутый Сорлибой это сорли Бой Макдонелл, местный лорд, непримиримый враг англичан. Его домом был замок Данлюс, чьи молчаливые, изъеденные непогодой стены все еще виднеются на верхушке крутых скал около Порт-Балантре. Бонбоя устье реки Буа или Баш, лежит в двух милях к востоку от него. В декабре 1588 года Лорд-депутат информировал Лондон, что слышал о трех слитках латуни, лежащих в пределах видимости между скалами у Банбоя, И что лучший капитан Армады, Дон Мартинис Де Лейва, утонул. В августе следующего года он доложил, что со дна моря подняты пушки Хироны. В письме, содержащем эту информацию, также говорилось. «Сообщают, что там находится большое количество золота и серебра», Те монеты, которые были под водой, по моему предположению, все еще там. Позднее английский губернатор Джон Чичестер писал. Джеймс Макдонелл поднял три сундука с сокровищами, которые были доставлены в замок Танвюс. И далее. Макдонеллы установили три орудия, снятые с одного из испанских кораблей. Я потребовал упомянутые пушки, но они категорически отказались вернуть их. Роберт Тиньви Резонно предположил, что Сорлибой и сын не могли достать все сокровища Хироны, и потому решил отправиться в Ирландию. Он рассуждал следующим образом. Именно люди сорли Бой обнаружили место кораблекрушения. Стали бы они рассказывать англичанам, где оно произошло, если бы намеревались забрать с корабля пушки и золото? Нет. Они не рассказали бы об этом ни англичанам, ни кому бы то ни было еще. Стиньюи был уверен, что Бонбоэ было названо только для отвода глаз. В пользу этого обстоятельства говорило и то, что все предыдущие экспедиции, отправлявшиеся на поиски сокровищ Хироны, заканчивались ничем. «Я изучил карты Ирландии XVI века», — писал Стиньюи. «Только два места этого участка побережья названы на них — Данлюс и река Буа. Таким образом... Только эти названия английские шпионы могли использовать в своих донесениях. Искатели сокровищ послушно ныряли в каждом из указанных мест. Между тем, на подробной карте Северной Ирландии, изданной военно-геодезическим управлением, в районе к северо-востоку от порт Балантре значились «Испанская скала», «Испанская пещера», «Испанский порт», «Порт на Эти названия не появляются на более старых картах. Почему же мы нашли их на этой современной? Потому что, когда она была составлена, больше не было причины скрывать сведения о крушении Херона. И таким образом эти старые названия, сохранившиеся в памяти десяти поколений рыбаков, были сообщены топографам, которые расспрашивали о том, как называются каждый пункт и пещера. В июне 1967 года Стиньвий уже стоял на берегу моря в испанском порту, порт Наспания, представляющим собой амфитеатр бушующей воды, ограниченный полукругом черных вертикальных утесов высотой более 100 метров. 27 июня волнение успокоилось настолько, что поисковики смогли выйти в море на надувной лодке с подвесным мотором. Мы встали на якорь в порт Наспания, и я скользнул за борт, чтобы осмотреться», — вспоминал Роберт Стюи. «Ничего. Я направился к Локадо-Пойнт, осматривая дно сквозь колышущиеся водоросли, поднимающиеся повсюду, покрывающие скалы и выглядывающие из расщелин. Опять ничего. Я нашел скрытый под водой риф Локада пойнт и поплыл вдоль него к северу». Внезапно открылся ровный участок, нечто вроде эспланады, простирающийся перед огромной каменной глыбой. Мое внимание привлек какой-то белый предмет, лежащий почти в центре площадки. Я устремился к нему, схватил и поднял. Свинец. Трехфунтовая свинцовая болванка. Мое сердце учащенно забилось, когда я вспомнил слова из одного документа, который изучал в Британском музее. В нем говорилось о человеке по имени Бойл, который обнаружил еще одно место гибели корабля из армады в Доне-Гале в конце XVIII века. Среди его находок был кусок свинца длиною в ярд, треугольный, утолщенный посередине и более тонкий по концам. Точное описание моей болванки. Я перевернул ее и увидел пять иерусалимских крестов, выбитых на поверхности слитка. Я обнаружил место кораблекрушения. Меня наполнило чувство радости. Херона скрывалась здесь. Наверняка тут было нечто большее, чем свинцовая болванка. Интуиция не подвела ныряльщика. Там, где морское дно плавно уходило в глубину, он обнаружил сперва дну, а чуть дальше вторую бронзовую пушку «Фальконет». Все дно вокруг было усыпано пушечными ядрами. Начался период штормов. Тем не менее Стенюи и его компаньон Марк Жасинский продолжали нырять. Сначала им попался серебряный пиастр, а затем якорь хироны и еще несколько восьмириаловых монет. Тогда впервые за все годы охоты за сокровищами я увидел мерцание золота на морском дне. После пятнадцати лет бесплодных усилий и повторяющихся неудач «В моих руках наконец-то был чистый, светлый металл. Сначала маленькое кольцо, затем часть изящной цепочки», — писал Стеньюи. «Но что делать теперь? Их было только двое, без команды, без оборудования, без средств». Стеньюи и Жасинский решили вернуться на место гибели Хероны в следующем году, более основательно подготовившись к работе. В апреле 1968 года Они вернулись в порт Балантре, хорошо экипированные с двумя французскими профессиональными водолазами — Марисом Видалем и Луи Горсом. С самого начала удача сопутствовала нам. Мы нашли золотые монеты с арагонской короной, отчеканенной в Севильи, золотые пуговицы, серебряные вилки и множество серебряных и медных монет. Однажды утром, меньше чем за час, я наполнил банки из подварения и горчицы, и коробку от аптечки с золотыми и серебряными монетами. Находки следовали одна за другой. Луи Горс поднял со дна моря рыцарский мальтийский крест, возможно, принадлежавший Дону Фабрисио Спиноли, капитану Хироны. Роберт Стеньви нашел золотую саламандру, украшенную рубинами. Каждый вечер, обозревая собранные за день трофеи, я дивился чрезвычайным усилием и находкам моих коллег пишет теми, например, ловкости Франсиса. Он залез в дыру, из которой торчали только ступни его ног, а когда выбрался оттуда, в его мешке лежали два сабельных эфеса и три звена золотой цепи. В числе находок, сделанных подводными археологами, были золотые и серебряные монеты Испании, Неаполя, Португалии и Нидерландов, золотые медальоны с изображениями святых, серебряные распятия, золотые броши украшенные жемчугом. Много позже Роберт Стими вспоминал, «Мы гордились двумя тысячами-восьмистами часами работы под водой. Мы пахали около пяти месяцев. Потревоженная территория стала неузнаваемой. Дно было в глубоких ранах, следах наших раскопок. То, что прячет море, оно прячет хорошо. Но мы изучили один за другим его трюки и отобрали у него сокровища и те скромные предметы, которые оно охраняло почти четыре столетия.